Как Степан дотянул тогда до утра, он и сам не знал. Муторно было, страшно. Пахло болотной гнилью и кровью. Так дурно пахло, что к горлу то и дело подкатывал колючий ком. Хорошо хоть этот, хорошо, что в ран к костру не подходил. Сидел в сторонке, разговаривал со своим одноглазым вороном на непонятном языке. Откуда он вообще такой взялся в здешних краях? Нет, не тот вопрос Степан себе задает. Спросить бы, кто и за что этого врана заживо спалить пытался. Да вот боязно правду узнать. Может, даже еще боязнее, чем в его черные глаза посмотреть. Так и промаялся Степан всю ночь. предремал только на рассвете, когда на болото упал серый туман. «Степа, вставай!» Кто-то легонько толкнул его в плечо, и Степан тут же вскинулся, замотал головой. Туман там или не туман, а дар его никуда не делся. По-прежнему видел он и звериные тропы, и спрятанную под водой гать, и черные окна бездонной трясины. Это хорошо. Вот бы пусть дар остался, а тот, кто его подарил, ушел во своясе. Не ушел. Туман скрывал и его наготу, и его неестественное уродство. Но Степан знал, стоит только подойти поближе, как все это проявится – Вскроется смрадным пузырем болотного газа. Одежду мы ему по дороге раздобудем. Игнат по-своему расценил молчание приятеля. А пока он сказал, и то, что есть, сгодится. Было немного. Кусок окровавленной волчьей шкуры, обернутой вокруг бедер. Откуда взялась шкура? Если добыча, то чья? Уж точно не Степана и не Игната. Снова замутило. Захотелось самогона и крепкого самосада. Такого, что аж до слезы из глаз. «Поохотился ночью». Теперь голос Врана он слышал не в своей голове, а снаружи, сквозь туман. Был этот голос сиплый и раскатистый, словно звериное рычание. «Поохотился». Посеред ночи на волка, с голыми руками, и вот теперь этот охотничий трофей кровоточит и привлекает к себе всю болотную гнусь разом. «С вами пойду». Вран не спрашивал разрешения а сообщал о своем решении. И Игнат радостно закивал, даже ладонь об ладонь потер в нетерпении. «Дорогу ты теперь найдешь, ведь так охотник?» спросил Вран и выступил из тумана. «Пусть бы не выходил, пусть бы прятался в этой мглистой серости и дальше, потому что теперь Степану точно не уснуть еще много-много ночей». Прижилась плоть, приросла рваными лоскутами к костям, Прикрыло кровоточащее мясо, но видно, что чужое все, силой взятое, по-живому выдранное, кое-как скроенное, будто наспех сшитое из лоскутов рубаха. Вот только не рубаха, совсем не рубаха. «Что глаза отводишь, охотник?» В сиплом голосе слышалась насмешка. «Не люб я тебе такой!» «Ты что, девка, чтоб тобой любоваться?» Хватило сил и на то, чтобы в черные глаза посмотреть и на дерзость не девка ни девка и даже не мужик вовсе не человек оживший из трясины выползший мертвяк гнусь и нежить которая рядится не то что в чужую одежду а даже в чужую шкуру и страшный божечки до да чего же страшный когда с него до черна обгорелого цепь замком снимали и то не таким жутким был понимаю тебя охотник и за страх не виню Рваный, криво заживший рот растянулся в улыбке, обнажая крепкие белые зубы. «Вот так тебе полегче будет?» Спросил и костлевой рукой перед своим лицом провел. И лицо вдруг изменилось. Был мертвяк, а стал обычный мужик, только с глазами горящими, что угли. Степан моргнул, прогоняя морок. Вран снова усмехнулся. Острым, похожим на птичий коготь ногтем, поскреб подбородок, сказал. «Сил мало». Долго мне эту личину не удержать. Но ты, охотник, не боись. День-другой, и привыкнете вы к любому моему обличию». И снова стал ожившим мертвяком. Положил ладонь на голову ворона, отступил обратно в туман. «Зря ты так, Степа!» — зашипел рядом Игнат. «Не надо его злить! У него такая силища! Такого в друзьях нужно держать, а не во врагах!» Такого бы лучше держать посаженным на цепь посередной пролазной топе, подальше от людей. Но вслух Степан это не сказал. Даже мыслей испугался. Повел плечами, разминая затекшие мышцы, буркнул. Уходить пора. «Пути видишь?» Дружок закадычный Игнат тоже многое про него понимал. Потому и спросил не про одну дорожку, а сразу про все пути. «Какой не выбери, а в нужное место все равно придешь, рано или поздно». «Вижу». Степан перекинул через плечо вещевой мешок, с тоской посмотрел на почти уже догоревший костер. «С костром было спокойнее, но с собой ведь огонь не унесешь». «А ты что теперь видишь, Игнат?» «Я не вижу. Я знаю». Игнат загадочно улыбнулся. «Чуйка у меня появилась. Вот у тебя на тайные тропы и зверьё, чуйка, а у меня — на золотишко. Держись меня, Стёпа. Вдвоём мы с тобой горы свернём с нашими-то умениями». Вдвоем? Ему еще верилось, что от Врана можно избавиться, что тот уйдет, как и обещал, как только наберется сил. Зря надеялся. Уже собрались идти, когда Вран вдруг сказал. «Еще об одном одолжении вас попрошу». Посмотрел он на скрученную у срубленного дерева цепь. «Сбросьте в болото, чтобы не было этого тут, чтобы не мозолило глаза». Хотелось спросить, а чего же он сам не сбросит. Но Игнат не дал спросить подхватил с земли замок, зашвырнул далеко в топь. Цепь досталась Степану. Ржавые петли он скручивал неспешно, пытался понять, что за сила такая в этой железяке, если Вран даже дотрагиваться до нее не желает. А когда скрутил, столкнул в воду, да только не на глубину, и место запомнил. Просто так, на всякий случай. Выбирались из топи долго. И не потому, что Степан терял след. Наоборот, потому что видел больше того, что положено обычному человеку. Невидимые ловушки видел. Ловушки эти светились серебром и поставлены были не на зверя. В тоже видел. Или просто чуял. Подходил близко, но всегда останавливался на безопасном расстоянии. Рассматривал серебряную паутину, ухмылялся мертвецкой улыбкой, а потом говорил «Другую дорогу придется искать». И Игнат вопросов не задавал. Ему эти блуждания по болоту были словно бы в радость. И Врана он не чурался, словно и не замечал вовсе его нечеловеческой сути. Наоборот, при любой возможности спешил перемолвиться словом, справиться о здоровье. А какое здоровье у ожившего мертвяка? Если не может умереть, то и жить не может. Однако ж Вран крепчал с каждым часом. И человеческую личину у него получалось удерживать все дольше и дольше пока, наконец, Степан и вовсе не стал забывать, как тот выглядел изначально. Или потому так легко забыл, что забыть хотел. Лишних вопросов он себе теперь старался не задавать. И стопи вышли на девятый день. Проход между нитями серебряной паутины Степану пришлось искать очень долго. Он уже и надежду почти потерял, когда увидел черную нору меж корней старой ели. Он увидел, а в мимо прошел. Не заметил — или специально проверял. «Нам сюда!» Степан подошел к еле. «Куда?» Игнат недоумевал. Игнат видел только золото и не видел пути. «Влас!» Вран улыбнулся совсем уж по-человечески и похлопал Степана по плечу. Побежала по шкуре волна холода, колени задрожали, и на ногах устоять получилось с великим трудом. «Господи, помоги!» «Ты нашел путь, охотник! Полезай первым!» И снова проверка. Боится попасться в серебряные путы? Боится, что Степан может его в них заманить? Зря боится. Не достанет у Степана ни смелости, ни коварства. Да и жалко, если вдруг дар пропадет вместе с дарителем. Как же ему теперь без всего этого, без совершенно нового, такого яркого и интересного мира? Степан усмехнулся, хватило на то его сил. Встал на карачки и пополз в лаз. Казалось, не будет здесь выхода на другую сторону, что впереди чья-нибудь нора, но он знал правду, видел путь. Следом полз в ран, прожигал взглядом степанов затылок, дышал тяжело, жарко, утешало только, что выход близко, что потерпеть осталось совсем чуть-чуть, и получится вздохнуть полной грудью, а спиной прижаться к шершавому еловому стволу, чтобы никто больше за спину не зашел. Ни друг, ни враг». Свет ударил в глаза сильно и неожиданно. Степан даже зажмурился с непривычки. Дальше к выходу полз вслепую, стараясь не думать ни о нежити, что за спиной, ни о боли, что разрывала левую руку. Зацепился за что-то в темноте, располосовал. Ничего, сейчас все увидит. Вот уже и глаза к свету привыкли. На руке, от самого локтя до запястья, пульсировал, наливался сначала бурым, а потом серебряным диковинный ключ. Степан провел по нему пальцем, чувствуя и пульсацию, и рельеф. Словно бы там, в темноте подземного перехода, кто-то невидимый вшил ему под кожу настоящий ключ. «Появился!» Степан и не заметил, как подошел в ран. Он с интересом разглядывал ключ, облизывал сухие губы острым, совсем нечеловечьим языком. «Ну все, охотник, приняла тебя граница, одарила еще одним подарком». «Этим, что ли?» Степан не спешил одергивать рукав. Все смотрел, любовался. «Этим. Ты теперь пограничник. Ты теперь не просто пути видишь. Ты в любом гиблом месте найдешь переход». «Куда переход?» Спросил и тут же подумал, что ответа знать не желает. «Оттуда сюда». Вран пожал широкими плечами. «Ты потом поймешь, как время придет». «Не всякий даже с моим даром может стать пограничником. Не всякого граница примет и пропустит. Тебе повезло, пограничник». Он немного помолчал, а потом добавил. «И мне». «А что случилось бы, если бы граница меня не приняла?» Теперь, когда потайной ключ стал его частью, Степан почти перестал бояться. Теперь можно и спросить. «Завалило бы нас там, под землей». Тяжело вздохнул Игнат. Даже сложился пополам, не то от внезапной боли, не то от страха. «Застряли бы на границе навеки вечные, стали бы безвременниками». Авран, казалось, забавлялся. Или просто радовался, что Степан справился, что перетащил их с той стороны. «Что за безвременники?» Игнат все еще дышал часто по-собачьи, но краски уже возвращались на его бледное лицо. «Да вот эти!» Вран небрежно повел плечом, и его одноглазый ворон встрепенулся, взмахнул крыльями. «Какие?» Игнат вертел головой, оглядывался по сторонам, но ничего не видел. Он не видел, а вот Степан видел все. Видел и глазам своим не верил. Из норы, той самой, из которой они только что выбрались, выползали твари. Не были они похожи на людей, хоть людьми когда-то родились». Длинный, кослявый, с кожей синюшной, местами покрытый коростой и мхом, с голодными глазами и жадно разверстыми пастями. Степан насчитал троих, двух мужчин и одну женщину. Женщину он определил по длинным свалявшимся волосам и высохшим грудям. Она была самой алчной из них всех, самой голодной. Может, из-за голода этого нечеловеческого двигалось быстро, по-змеиному, и не просто двигалась? а подкрадывалась к до сих пор ничего не видящему Игнату. Степан хотел закричать, предупредить друга об опасности, но не смог. На плечо легла тяжелая ладонь Врана, и все силы в раз закончились, на ногах бы удержаться. «Смотри, пограничник, и запоминай», — сказал Вран ласково. Степан смотрел. Только и оставалось, что беспомощно наблюдать — Как тварь обходит Игната со спины, тянет костлявые руки, высовывается из развёрстой пасти длинный-длинный язык, как впивается Игнату пониже затылка, присасывается, словно пиявка. Кинуться бы, помочь, но велено смотреть, и приказу этому противиться нет сил. А Игнат и не замечал, и не чувствовал ничего. Или чувствовал. Вот дернулся уголок рта, и по бороде потекла струйка слюны. Вот глаза начали стекленеть и терять осмысленность, вот кожа снова сначала побледнела, а потом и вовсе посерела, отдавая и цвет, и силы присосавшейся твари. А тварь-то, наоборот, наполнялась чужой силой. Даже волос ее делался густым и блестящим, а груди наливались точно молоком, покрывались синими пульсирующими жилами. «Холодает что-то!» «Игнат, наверное, давно упал бы» если бы не длинный язык безвременницы, который точно к канатам удерживал его на ногах. А остальные твари уже приближались. Опасливо озираясь и шипя, обходили Степана и Врана, окружали Игната, готовились присоединиться к пиршеству. Сил только и хватило, чтобы просипеть. «Пусти!» Вран отпустил, убрал руку, сказал весело. «Ну, пограничник, покажи, на что способен». «Ни на что он не способен». Но друга нужно спасать. Если начать стрелять, то в Игната он попадет быстрее, чем в безвременницу. Значит, придется голыми руками». Дальше Степан не думал. Выдернул из голенища охотничий нож, поудобнее перехватил костяную рукоять, полоснул лезвием по языку присоски, пресекая эту губительную связь. Завизжала, совсем по бабье замахала руками безвременница, кинулась на Степана. Как нужно поступать, он не знал, все как-то само собой вышло. Сначала попробовал пырнуть тварь ножом, целился в сердце. Да только откуда ж у нежити сердца? Лезвие прошло насквозь, не почувствовав никакой преграды, и рука почти по локоть провалилась между вислыми грудями безвременницы а лицо оказалось близко-близко от ее ухмыляющейся пасти. «Убьет!» — мелькнула в голове равнодушная мысль. «Присосется тем, что осталось от языка, и высосет силы до последней капельки. И хорошо, если только силы, а не саму душу». Действовать Степана заставили страха омерзения. Отшвырнув бесполезный нож, он правой рукой ухватил безвременницу за язык, почувствовал в руке мерзкое, склизкое и извивающееся. Но ведь почувствовал же. Ухватил, крутанул вокруг запястья, притянул сипящую тварь к себе и левой рукой, той самой на которой полыхал серебром потайной ключ, приложил по лобастой башке. Вот прямо ключом и приложил. Безвременница издохла почти сразу же просыпалась к ногам серыми грибными спорами, ушла под землю черным туманом. А остальные твари попятились, нападать больше никто из них не спешил, ни на Игната, ни на Степана. Почуяли его силу? Думать об этом не хотелось, а хотелось сильно до крови разодрать левую руку. Потайной ключ все еще полыхал и будто бы на волю. Степан бы и разодрал, если бы не Игнат. «Что это было?» Голос Игната звучал слабо. Словно приятель только-только проснулся или тяжело заболел. А чего бы и не поболеть, после того, как из тебя едва душу не высосали. — Что за гнусь такая, Степа? — Игнат спрашивал, и так же, как Степан, руку, скреб свою шею, аккурат в том месте, где остался след от смертельного поцелуя безвременницы. — Так ты ее увидел? Степан спрятал руку за спину, сцепил зубы, пережидая этот почти нестерпимый зуд. — Что значит «увидел»? недоумевал игнат я все видел как она на тебя кинулась как ты ее зашиб а то как она тебя чуть до донца не высосала значит не заметил не хотел он издеваться над другом просто пытался во всем разобраться на шее у тебя что как думаешь они могут являться простым людям вран шагнул к игнату крепко сжал его запястье убирая руку от шеи всматриваясь в белес рубец иногда вот как сейчас из-за страха и боли. Он поскреб когтем рубец, а потом дунул Игнату в затылок. Так мамки дуют детям на разбитые коленки. Вот только вран не мать, и Игнат не коленку разбил. А иногда показываются специально. Но это уже в самом конце, когда у человека не остается сил, чтобы с увиденным совладать. Безвременники до конца дело редко доводит. Живой человек им нужнее мертвого — «Живым можно долго кормиться, особенно если за пределы границы его не выпускать. Это уже потом, когда поживиться, считая нечем, они человеку являются в своем истинном обличии, а иногда и в другом, куда более страшном». «И что с человеком?» Игнат тереть шею перестал, но выглядел все равно напуганным. «А человек теряет разум», — сказал Вран весело. Если сил в нем еще хватает, чтобы за границу выйти, то и выходит дурачком безмозглым. Все тем же ласковым жестом он стер с Игнатовой бороды дорожку слюны. А если сил нет, то остается бродить в границе, пока не станет таким же, как они. Ногой он пнул на глазах загнивающей, смердящей мертвечиной язык безвременицы. — Почему за язык я ухватиться сумел, а нож сквозь прошел? — спросил Степан, вытирая руки о влажный мох потому что по языку к ней человеческая сила идет. Есть сила, есть плоть. Без временников испокон веков только так и ловили за язык». «Испокон веков? Сколько ж он на свете живет, если все это знает?» Уточнять Степан не стал, испугался ответа. Вместо этого спросил о другом. «С Игнатом что теперь станет?» «Ничего не станет». Вран погладил по голове свою птицу. Слишком мало времени прошло с того момента, как безвременница к нему присосалась. До заката походила бы за ним следом, как привязанная. Вот тогда бы точно все. А так только шрам останется. Да способности кое-какие. «Какие?» — оживился Игнат. Про подарки и способности ему было интереснее, чем про болезни и смерть. «Тот, кого безвременник поцеловал, но до конца не высосал, начинает видеть кое-что» то, что другим не под силу. «Тайные пути?» — спросил Игнат и покосился на Степана. «Ох, не любил дружок закадычный, чтобы у кого-то было что-то лучше, чем у него самого. Вроде и дар этот ему особо не нужен, а все равно отобрал бы у Степана с радостью, даже глазом бы не моргнул». «Нет», — Вран покачал головой. «Пограничником не всякий стать может, если только один на тысячи». На то в человеке должны найтись особые способности. Их только разбуди и готов, пограничник. У тебя что-то иное откроется. Думаю, к бабам ключик подбирать научишься. Вран усмехнулся. Слюну безвременец раньше использовали, когда зелье приворотное готовили. «Ключик к бабам, говоришь?» — повторил Игнат. «И ведь не поймешь, радуется он такому дару или печалится». Сказать по правде, бабам Игнат никогда особо не нравился. Невысокий, худой, сутулый, конопатый. Может, оттого задиристый и фоноберистый, чтобы хоть чем-то девиц заинтересовать. Правды Игнат все равно никогда бы не рассказал. Одно только Степан знал наверняка. девица его дружком закадычным не интересовались. Вот на него, на Степана, поглядывали. Да что там поглядывали? Много чего позволяли. Но не из тех он мужиков, которые своими амурными победами хвастают, полядашных барышень компрометируют. А так-то, конечно, всякое в его холостяцкой жизни случалось. Будет что на старости лет вспомнить.